Глава двадцать первая. Август 1938 года. Товарищ маршал только вас и ждали, подскочил к Тухачевскому молодцеватый генерал-майор. Михаил Николаевич кивнул ему и двинулся к строю бойцов, выстроившихся возле своих машин. Ну что, Орлы, готовы? С азартом гаркнуло, насматривая лихих танкистов, уже побывавших в боях. И новенькие танки за ними. «Так точно, товарищ маршал!» — горкнул строй. «Молодцы! Насыпем германцу перца под хвост! По машинам!» Строй тут же распался, и люди кинулись к технике. Тухачевский вновь окинул взором новейшие танки СССР. «Сейчас им предстояло пройти свое первое боевое крещение». Михаил Николаевич уже успел оценить характеристики танка на полигоне, когда ездил в Москву, и увиденное ему понравилось: более мощная броня вдвое толще, чем у БТ-7, больший калибр у основного орудия, сравнимый с артиллерийским или минометным. Танк стал гораздо больше по размеру и тяжелее, просел немного в скорости, но при этом, благодаря увеличенным гусеницам и большему клиренсу, перестал бояться бездорожья, чем грешили БТ-шки. Отличная машина, чтобы проламывать оборону врага даже с самых недоступных для прочей техники направлений. Да, Т-34 получился загляденье, а не танк. Тухачевскому прямо не терпелось применить его в бою. «Уверенный Михаил Николаевич», — подошел к нему сзади Будённый, «я общался с прикомандированными инженерами из ХПЗ». Они говорят, танк сырой, и у него еще хватает детских болезней. Ерунда, отмахнулся Тухачевский. Вот год назад, когда они только прототип построили, он был сырой, а сейчас конфета, а не машина. Вы только посмотрите, лобовую броню наклонили, так от него любой снаряд отскакивать будет. Подвеску сделали такую, что по любому полю проскочит, как по шоссе. Двигатель опять же в сравнении с прототипом поменяли, ну чудо же, а не танк. В ремонте он для нас слесаре тяжек, оборонил Семен Михайлович. И людей в танке больше стало, и им там толком и не развернуться. Так башню обещают поменять вскоре, пожал плечами Тухачевский. А пока мы выгребли то, что есть. И с тем, что есть, вы собираетесь немцев бить, усмехнулся Будённый закуривая. Это лучше, чем БТ-7, недовольно отозвался маршал. Ему не нравилось, что новую игрушку, которую он с таким трудом вытребовал отправить испытывать в реальном бою, так открыто критиковали. Лучше, впервые согласился Семен Михайлович, но все равно машине доработка нужна. А воюем мы с десять сейчас, поставил точку в споре Михаил Николаевич. Извини, Семён, мне вот таку пора. Будем оборону вскрывать, ты уж не оплашай, Тереби и Корнилова, чтобы его бойцы за нами не отставали. Кому иначе позиции врага занимать? Хохотнул в конце Тухачевский и устремился к своему танку. Несмотря на спор маршалов, операция была заранее спланирована и одобрена вставке. Уж об этом Тухачевский позаботился в первую очередь, чтобы ему никто из особо осторожных не смог помешать. Танковому полку из новейших 34-ок предстояло вклиниваться в оборону противника, который окопался в десяти километрах от польской границы, разорвать единую систему защиты Вермахта, после чего проехаться по Телам, добравшись до артиллерии врага. И если повезет, порвать бронетехнику немцев. Те тоже копили ее для похожей задачи. Вот только обновить парк на более совершенные машины не успели. Эта разведка сумела установить точно. План Тухачевского был дерзок, как и он сам, но при этом имел высокие шансы на успех. Останавливало в вермахт от немедленной атаки только политическое решение. ведь когда начнется бой, пули неизбежно полетят в сторону польской территории, что будет означать разрыв германо-польского соглашения, а не нападение. Как считал Семен Михайлович, рейх в любом случае подотрется и этой бумажкой, как они уже поступили с Версальским договором. Сейчас же они используют ее в своих целях, давя на Моравецкого, чтобы тот не усиливал войска Красной Армии еще и польскими регулярными силами. Но как посчитают, что достаточно накопили сил для мощного рывка, тут же и двинут свои войска. Внимание, внимание, говорит Москва. Раздавался голос Левитана из динамиков на улице.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 И сейчас, зная уже Василия Константиновича уверенно, он готовит операцию похожую на маньчжурскую, в которой корейцам отведена роль или удара в спину, или точечного укола по японским чувствительным местам штабу и складам. Склоняюсь к последнему, потому что сил на полноценный удар у корейцев нет. Про Иран вставки больше не говорили, во всяком случае при мне.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 Но при этом любая война начинается, когда атакующий хочет достичь каких-то целей, которые иным путем получить не удалось. Вот какая целью нашей атаки была. Взглянул я на Сталина. Вы же помните? Я, естественно, кивнул он с интересом, разглядывая меня. Не дать задавить наших товарищей в Европе, в Испании и Франции. Вторая целью – прыждающий удар. То на чем ты сам настаивал. И вот сейчас, когда Франкел погиб, а в рядах его армии растерянность, можно выдвинуть Тэти с мирных переговорах в Испании, заявить, что Франко был милитаристом, а иные его сторонники были лишь адурманены или запуганы им. Я знаю, что испанцы устали от гражданской войны. Идея о мире придется народу там по душе.